Участок вокруг особняка был немаленьким и выглядел точно фотография из модного журнала. Впрочем, Игорю особенно некогда было осматриваться. Бывшая теща потащила за дом, где прямо в саду были накрыты большие столы. За одним из них сидела вдова, обнимая заплаканную дочку. «Альбина!» — произнесла пожилая женщина торжественно. «Да, мама», — машинально откликнулась та. «Альбина, дорогая, познакомься, это брат Максима». Она бесцеремонно подтолкнула Игоря вперед. Больше всего в этот момент он боялся, что девочка его узнает. Но, похоже, она была слишком застенчива. Сейчас, как и тогда, она уставилась в землю, не поднимая головы. Женщина же, наоборот, смотрела на него во все глаза. «Господи, а я-то ему не верила!» Она медленно покачала головой. Анечка, и ты познакомься, дернула бывшая теща девочку. Это твой дядя, двоюродный. Аня, вот значит, как ее зовут. Девочка едва кивнула и опять потупилась. Неужели это правда? Так он не придумал. Ой, простите, вдова протянула Игорю узкую ладонь. Я столько раз просила Макса, чтобы он позвал вас на обед, когда вы будете в Москве, но у вас все как-то не получалось зайти к нам. У него ведь никого, кроме вас, не было. Никаких родственников. Хотя, что это я вам рассказываю? Меня зовут Альбина, а это Анюта. Она явно нервничала. Игорю было не легче. Момент, когда еще можно было признаться, оказался безнадёжно упущен. У него было странное ощущение, что душа покойного Максима находилась где-то рядом и прилагала все усилия к тому, чтобы его прижизненная ложь не была раскрыта. «Извините, но я даже не знаю вашего имени. И слава Богу!» Он уже тем более понятия не имел, как вздумалось бы Волохову окрестить вымышленного кузена. «Игорь. Игорь Быков. Ну, садитесь же! Что вы стоите?» Она завертела головой, и тотчас рядом с ними возник молодой человек в форменной одежде официанта. Не прошло и минуты, как Игорь уже сидел за одним из шикарно накрытых столов. Эти поминки мало походили на те, что так недавно пришлось пережить Игорю. Никаких разнокалиберных табуреток, собранных у соседей со всего этажа, никаких разномастных щербатых рюмок, никакого заливного пирогов и домашней квашеной капусты. Великолепные угощения — Изысканные напитки, дорогая и вся одинаковая посуда все это, очевидно, было поставлено каким-то модным рестораном, причем, скорее всего, в купе с официантами. Гости же явно принадлежали к сильным мира сего. Из редких тостов Игорь узнал, что Максим Волохов покинул этот мир в возрасте Христа 33 лет. Ну и как водится, что усопший был выдающимся человеком, лучшим в мире мужем и отцом, гениальным бизнесменом замечательным компаньоном, светлой головой и вообще чуть ли не героем нашего времени. Игорю было не по себе. Он давно жалел, что пришел сюда. Мучительно пытаясь припомнить бабушкины уроки поведения за столом, он одновременно вслушивался в разговор двух своих соседок. Молодые женщины весело щебетали, обсуждая какую-то новую чудодейственную диету и при этом уплетали за обе щеки. Игорь никак не мог взять в толк, как можно столько есть, если стремишься похудеть. Но еще большее недоумение у него вызывало их беспардонность. По его мнению, пустая, отвлеченная болтовня и смех запоминальным столом были просто кощунством. Через обнаженное плечо соседки он все поглядывал туда, где сидели Альбина и Анечка. Вдова выглядела усталой, девочка печальной и измученной. Напрасно Игорь пытался поймать ее взгляд. Она ни разу не посмотрела в его сторону и почти не поднимала глаз от тарелки. Поминки, скорее напоминавшие званый обед или банкет, тянулись невыносимо долго. Игорю очень хотелось подняться и уйти, и несколько раз он чуть было так и не сделал. Но какое-то необъяснимое чувство продолжало удерживать его на месте. Неудобно, словно оправдывался он сам перед собой. И продолжал есть холодные закуски, потом горячие закуски, затем второе. Вот только от спиртного он усилием воли заставил себя отказаться. «Я за рулем, объяснил Игорь соседке с обнаженными плечами, и, игнорируя все её и сейчас можно и как же не помянуть, стоически пил только французскую минеральную воду. Наконец, объевшиеся и изрядно нетрезвые гости потихоньку начали расходиться. Он тоже поднялся. «Игорь, ну куда же вы?» Это, конечно, была бывшая теща. Он и не заметил, как она оказалась у него за спиной. «Мне пора». «Нет-нет, даже и не думайте. Вы ведь член нашей семьи. Останьтесь. Проводим всех и посидим, поговорим по-родственному». От такой перспективы У него кровь застыла в жилах. Этого еще не хватало. Игорь попытался отступить назад, но цепкие пальцы Зои Геннадьевны вцепились ему в локоть. «Альбиночка! Игорь хочет уходить!» «Вы торопитесь!» Вдова посмотрела на него с такой тоской, что у Игоря сжалось сердце. «Неужели вы уже сегодня возвращаетесь к себе в Екатеринбург?» Ему было необычайно жаль ее. «Нет!» Сам не зная, почему, ответил Игорь: Не сегодня. Тогда, может, может, вы переночуете у нас? В ее голосе явственно слышалась мольба. Игорь же, от такого предложения, потерял дар речи: Наверное, это трудно понять, но, продолжала межтем хозяйка, сейчас все разъедутся, и мы с дочкой останемся одни. Совсем одни. Это так страшно. Кому, как не ему, было понять это? — Но ваша мама. — Мама тоже уедет. Ромео — это ее собачка, йоркширский терьер, не любит спать без неё. Она горько усмехнулась. А Игорю было дико, как эта мать, может, выбирая между дочерью и собакой, отдать предпочтение пёсику. — Дом большой, вас никто не побеспокоит — Продолжала тем временем Альбина. И добавила как-то совсем по-детски. «Останьтесь, а? Пожалуйста». Точь-в-точь точь такая интонация была у Настёны, когда она клянчила у него что-нибудь. «Ну, если это вас не стеснит. Что вы, нисколько!» На миг ее лицо осветилось такой радостью, что у Игоря потеплело на душе. Ради этого, пожалуй, можно даже было вытерпеть родственные разговоры. К счастью, эти разговоры оказались не столь уж страшны. Зоя Геннадьевна лишь вскользь заметила, что они с Максимом совсем не похожи и вполне удовлетворилась ответом, который Игорь придумал, еще сидя за столом. По этой версии, его мать вышла замуж за дядю Максима, уже имея сына от первого брака, то есть его Игоря. От того и разные фамилии и внешнее несходство. Он также поспешил сказать, что общались они с братом совсем немного и знали друг друга не слишком хорошо. Игорь очень боялся, что бывшая тёща станет донимать его расспросами. Но опасения были напрасны. Дама говорила больше всего о себе, о своем здоровье, о недавно сделанном ремонте в квартире, о предстоящей поездке в Италию и о своем любимце Ромео. Казалось, в ее сознании не было места не только Игорю, но даже дочери с ее недавней потерей. Она трещала, не замолкая, и только изредка прерывалась для того, чтобы отдать распоряжение тем, кто убирал столы в саду. Когда она, жалуясь на усталость и невыносимо тяжелый день, наконец отбыла, не только Игорь, но и Альбина вздохнули с облегчением. Аня уже давно скрылась. «Сколько времени?» Похоже, хозяйка уже едва держалась на ногах. «Четверть одиннадцатого». Идемте, я покажу вам вашу комнату». Вдова проводила его в дом, в одной из уютных спален на втором этаже. Тоже выглядевшая, словно фотография в иллюстрированном журнале об интерьерах, она явно предназначалась для гостей. «Пожалуйста, располагайтесь». «Игорь, тут рядом гостевая ванная, там вы найдете все, что может понадобиться. Если захотите перекусить, то кухня внизу, налево от лестницы». «Боюсь я, долго этого не захочу». Так наелся за столом. Игорь невольно улыбнулся, но тут же устыдился своей неуместной веселости. Она слабо улыбнулась в ответ. «Тогда просто отдыхайте. Посмотрите телевизор в гостиной, погуляйте по саду, осмотрите дом. В библиотеке много разных книг. Не стесняйтесь, делайте, что хотите. А я, с вашего позволения, пойду лягу. Вы извините меня». «Ну, конечно же. Спокойной ночи». Спокойной ночи.